История вторая, повествующая о том, как заскучавшему было инспектору подкинули изюминку, о нестандартных способов травли лисы, а также о том, что расхожее утверждение гадалки не ходи» не всегда следует воспринимать как аксиому. Глава первая. 31 мая 2011 года, пятница. Петрухин завернул на парковку магистрали. И плавно, практически борт в борт, причалил рядом с уже оставленной на выпас девятиной Купцова. Педантичный Леонид приезжал к новому месту службы всегда в одно время, без пяти девять. И казалось, на его график ничто не могло повлиять. Ни погодные условия, ни дорожные. Начиналась третья неделя официальной работы партнеров в магистрали. Вернее так. Работы персонально на олигарха Виктора Альбертовича Голубкова. Богатого человека с криминальным прошлым. Если верить нашему прошлому будущему президенту, чекист бывшим не бывает. А вот интересно, с бывшими криминальными авторитетами такая же фигня? Брюнет отнюдь не преувеличивал, когда на палубе благодати стращал Петрухина с купцовым целинным полем деятельности. Работы в подсобном хозяйстве магистрали И в самом деле оказалось полно. Хоть домой не уходи. Вот только морального удовлетворения она не приносила. материальная да, а вот с моральным было сложнее. Приятели пахали, как пчелки, вживались коллектив, проводили стандартные кадровые проверки, исследовали объекты на предмет безопасности. Они знакомились с людьми, налаживали контакты. По ходу дела уже умудрились выявить охранника-наркомана и пресечь хищение нескольких тонн цветного металла. Брюнет был определенно доволен, а вот Петрухин нет. Не хватало на новом месте некой изюминки, той, что органически присутствует в розыскной работе. Куражу не хватало. А без него что за работа? Так, времяпрепровождение. Петрухин прошел в офис. На вахте он за руку поздоровался с охранником самого первого еще строговского призыва капитаном третьего ранга пенегиным и невольно скосил глаза на незнакомую женщину с большой буквы «Ж» и с не менее аппетитной жо как раз в этот самый момент та бесшумно пересекала ковры холла и теперь звонко зацокала каблучками поднимаясь на второй директорский этаж женщина была и Роша, по крайней мере, со спины, на все шесть баллов по пятибальной шкале. Проводив незнакомку долгим взглядом и почесавши в затылке, Дмитрий выдавил из себя восхищенно неопределенное да, после чего инстинктивно подорвался по неостывшим следам, ведущим, судя по всему, в приемную, но не в плановый же отдел, с такой-то жжу. Петрухин подорвался, но... Увы, опоздал. В приемной посетительницы уже не было. А была одна только секретарша брюнета, Аллочка. Тоже, кстати, ничего себе экземплярчик. А главное, за совсем недолгий срок успевший проникнуться к Петрухину, эээ, -э, сугубо женской симпатией «Здравствуй, алочка приветливо кивнул Дмитрий и как бы небрежно поинтересовался. «А что это за дама только что в приемную зашла?» виктору — А что? — спросила Алла с некоторым вызовом. — Да так, я тут вроде как по безопасности. Мне все положено знать. — Да, Дмитрий Борисович, дама пришла к шефу. Что еще вы хотите знать? — Да, в общем-то, ничего. Сдулся новый сотрудник и, не солонахлебавший, покинул приемную. Направился к себе. Точнее, в их общий с купцовым кабинет. Ровно месяц назад в этом кабинете убили его тогдашнего владельца, заместителя директора магистрали Алексея Тищенко. После чего служебная жилплощадь некоторое время пустовала. Никому из сотрудников не хотелось въезжать в помещение, где произошло убийство. Как говорила алочка кошмарное убийство. Петрухин, правда, никакого особенного кошмара в этом не видел. А чего? Нормальный такой убой? К слову, и так называемой ауры смерти внутри он также не ощущал, разве что слабый запах краски после ремонта. Петрухин нажал ручку на двери и вошел. На ходу скептически кинул взгляд на табличку, хмыкнул. — А ты не хрюкай, — сказал ему Купцов из-за стола, за которым он, как всегда, вдумчиво и сосредоточенно уже привычно изучал какие-то бумажки. — Между прочим, то была твоя затея, инспектор. «Да уж всяко лучше, чем менеджером называться инспектором», – ответил Петрухин, закрывая дверь. «Конечно, лучше, но не круто». «А как круто?» «Круто», – задумчиво произнес Купцов, – «было бы называться комиссар полномочный, безусловно, с правами приводящего в исполнение». «На месте, где застиг, хоть в сортире, застиг и сразу привел в исполнение». «Да, это круто», — согласился Петрухин. «Надо будет поговорить с брюнетом, чтобы внес изменения в штатное расписание. Вместо безликой должности инспектор службы безопасности ввести должность комиссар с правом приведения в исполнение на месте, где застиг. Да хуч в сортире. Как-то так. Поговори, Дима. Должность хорошая, звучит солидно. Визитки закажем». Слова хуч в сортире» золотом» – золотом это уже непременно. Ай беда, прямо как круто. Петрухин сел в кресло, расстегнул ворот рубашки еще на одну пуговицу. На улице парило, явно к дождю. Однако здесь в кабинете работал кондиционер, и особой духоты не ощущалось. Слышит Родоголик: "Я сейчас нашинских кулуарах такую фемину видел. Ноги, беда, кривые". — поинтересовался Купцов. — Сам ты кривой. Я же говорю, беда, катастрофа, сос. К брюнету пошла, между прочим. Ух, ноги. — Значит, говоришь, кривые ноги? тфу на тебя! — огорченно сказал Петрухин и тоже попытался заняться делом. Немного поразмыслив, начал с перемены уличных кроссовок на офисные шлепанцы и тут в дверь кабинета инспекторов постучали. «Введите!» – машинально отозвался Дмитрий. «А, черт, войдите!» Отозвался, да так и застыл с правой кроссовкой в руке, ибо дверь распахнулась, и на пороге нарисовался брюнет с давешней незнакомкой. Большие лучистые глазища барышни цепко скользнули по сидящему ближе к двери купцову, переместились на петрухина, и неожиданно заполнились легкой насмешанкой. Дмитрий сперва удивился такой реакции на себя любимого, но уже через пару секунд густо залился краской, сообразив, что вошедшим сейчас отчетливо видна неслабая дырка на его холостяцком правом же носке. Добрый всем денечек! Вот, Танечка, именно здесь, в этом невзрачном кабинете и обитают два великих сыщика. Такие, знаешь, с виду простые, Я бы даже сказал, недалекие, раздолбайстые, никчемные и где-то даже тупые, весело заговорил Брюнет. Незнакомка слушала его с улыбкой, но Купцов как-то сразу обратил внимание, что на самом деле она была сейчас весьма напряжена. И еще она была красива, но это уже являлось личным умозаключением Петрухина. А Брюнет продолжал разливаться соловьем-разбойником. Но такие не только с виду, Таня. Позвольте, я вас познакомлю, господа. Вот, извольте любить и жаловать. Моя давняя, неразделенная и безнадежная любовь татьяна андреевна А это, Танечка, самые лучшие сыщики Санкт-Петербурга. Дмитрий Борисович и Леонид Николаевич. Здравия желаем! Почти хором откликнулись инспектора. После подобного представления Татьяна Андреевна оглядела партнеров более внимательно. И теперь уже и Петрухин заметил, что в глубине ее серых лучистых глаз явно скрывалась тревога. Да и голос у незнакомки оказался тревожным, волнующим. «Очень приятно!» «А уж нам-то как приятно!» – отшутился Дмитрий. Отшутился, прямо скажем, непривычно плоско. А все потому, что в данный момент был не столько огорошен вызывающей красотой женщины. И она это видела. А он видел, что она это видит. И это было не очень хорошо, потому что всякий, уважающий себя опер, должен уметь скрывать эмоции при встрече с незнакомой красивой женщиной особенно. Господа сыщики, у Татьяны андреевна есть проблема, заниматься которой милиция не хочет. Нужно помочь женщине. Как? Возьмемся? Попробуем? «Если Татьяна Андреевна расскажет нам о своих неприятностях?» Ответил за двоих купцов и галантно пододвинул посетительнице стул. «Спасибо», – сказала Татьяна Андреевна, присаживаясь. «Расскажу». Она тряхнула головой, и темно-каштановые локоны ее метнулись беспокойно с темным металлическим блеском. «Мои неприятности, если можно назвать это неприятностями, Мои неприятности начались две недели назад, с телефонного звонка, с глупого телефонного звонка. Уровень глупости граничил с идиотизмом, так мне казалось тогда. Флэшбэки, эндотекучка. -то Тонкой струйкой из крана текла вода. Татьяна продолжала отрешенно сидеть на бортике ванны, как вдруг дверь настойчиво застучали. Она схватила полотенце, наскоро вытерла лицо, повернула ручку. Нетерпеливо переминая с ноги на ногу на пороге, стоял Валерка. «Ма, тебя к телефону!» Сын пихнул в руки трубку и убежал в комнату, туда, где его ждала очередная, шестая по счету победа. «Алло!» – напряженно отозвалась Татьяна. «Сынок твой подходил?» – спросила трубка тем самым голосом. «Кто это? «Кто говорит?» «Сынок твой подходил. Дитя невинное, полное надежд и устремлений. Но не все сбудутся, мамаша, не все, мамаша. Послушайте, что вы такое говорите?» «Не все сбудутся. Нет, не все. А кровь может пролиться. Послушайте же, что вы несете? Кто вы? Зачем вы звоните?» «Предупредить, дура», — сказал голос. Пока только предупредить. И гудки ядовито потекли из трубки. Перед сном я рассказала Николаю про звонки. Он посмеялся и сказал, ерунда, глупая шутка. Ты что, лисенок, ревнуешь? А я ответила, конечно. Молодой муж, это опасно. О, как это опасно. Вот и все. Потом слово за слово мы перевели этот разговор в хихоньки да хахоньки. Прошло несколько дней, за которые я про эти звонки как-то уже и подзабыла. Не то, чтобы забыла совсем, нет. Но вот прошло достаточно много времени, и уже стало казаться, что все-таки тогда имело место быть недоразумение, совпадение, ошибка, глупость. И тут вдруг она позвонила снова. Она, любовница. «Извините, а когда случились первые два звонка?» – уточнил купцов. «Что?» – Татьяна вздрогнула. Уронила на пол столбик серого пепла. «Ах, да, первые. 12 мая. Около восьми вечера. А, соответственно, на третий?» – спросил Петрухин. «Восемнадцатого. И снова около восьми. Ты еще не купила своему мальчугану каску и бронежилет? Послушайте, что вы от меня хотите?» «От тебя? От тебя, сучка, я ничего не хочу». А вот твоего сынка хорошо бы пустить на запчасти. На них всегда есть спрос, — сказал тот голос, и женщина на другом конце провода засмеялась. Смех у любовницы был неискренний, неискренний и страшный. Я закатила Николая уже самую натуральную истерику. И как он отреагировал? Он тоже испугался. Неизвестно даже кого больше, меня или этой любовницы. Он клялся и божился, что у него никого нет, и никогда не было. Раньше я в этом нисколько не сомневалась, но раньше не было и звонков от неизвестной женщины. Я как вспомню эти ее слова «мороз по коже», понимаете? Понимаем. Мы вас, Татьяна Андреевна, очень хорошо понимаем. В полумраке спальни, обхватив подушку руками и положив на нее голову, Татьяна сидит на кровати. Время от времени бросая тревожные взгляды на настенные часы. Стрелка на них неуклонно приближается к восьми. Рядом с ней на кровати лежит трубка домашнего радиотелефона. Я стала бояться телефона. Я где-то читала, что у человека в ожидании дурных известий может развиться психоз. Я стала бояться телефона, а он опять замолчал. Но легче от этого не стало. Звонки были ужасны но их отсутствие тоже. Раз она не звонит, думала я, вдруг она что-то готовит? А кровь может пролиться, сказала любовница. Я успокаивала себя как могла, но это не очень помогло. Трубка радиотелефона начинает верещать. Татьяна вздрагивает, с ужасом смотрит на нее. Следующий звонок прозвучал 23 мая. И опять в начале 9 вечера. После него я не спала всю ночь, а на утро написала заявление и отнесла его в полицию. Приняли его у вас? Они не хотели принимать, ответила Татьяна Андреевна, и Купцов, понимающе кивнул. Но я настоял. Ценю вашу настойчивость, сказал Петрухин. Я бы тоже сделал все, чтобы вашу заяву не принимать. Татьяна Андреевна посмотрела на него почти что с ненавистью. Почему? Почему все в милиции так равнодушны к чужой беде? Они неравнодушны. Хотя и равнодушные тоже есть. Но главная причина в том, что у РУВД нужно поднимать реальные дела. Убийства, разбои кражи. А я, значит, пришла с пустяком? Да, с точки зрения милицейского следака, вы пришли с пустяком. Татьяна Андреевна вытащила из пачки новую сигарету. И Петрухин предупредительно щелкнул зажигалкой. Женщина улыбнулась ему, но улыбка была скорее дежурная не более того. «Вы тоже разделяете точку зрения милицейского следака?» – спросила она у Купцова. «В нынешнем своем положении нет. Я разделяю вашу тревогу». «Так что было дальше?» «Дальше?» «Дальше я пошла к гадалке». «К гадалке?» – почти не скрывая изумления, спросил Брюнет. «Да, Витя, к гадалке» сказала Татьяна Андреевна. «Смешно?» «А эту мысль, кстати, подал мне лейтенант в полиции. Вы бы, говорит, к экстрасенсу сходили, что ли?» «Идиот», – буркнул Петрухин. Брюнет кивнул, а купцов неловко кашлянул в кулак. «Да, я пошла к гадалке». «Я посоветовалась с Маринкой и пошла к гадалке». «Маринка – это подружка моя, протекцию мне устроила». «Вот вы улыбаетесь». А ведь к хорошей гадалке не так-то легко попасть. И я пошла к гадалке, к Александре.